Глава двадцать первая Каи еще несколько раз просыпалась и практически сразу засыпала. Через два дня она открыла глаза, когда солнце висело высоко над окружавшими дом елями. Девушка потянулась и с удовольствием поняла, что двигаться стало гораздо легче. Тяжелые свинцовые оковы спали с ее тела, а мышцы требовали разминки. Она откинула одеяло и осмотрела себя. На ней была только чёрная мужская футболка, и к щекам тут же прилила краска, когда Кай поняла, что Макс раздел её, и всё это время она зажмурилась, пытаясь избавиться от неудобных мыслей. В конце концов, она сделала бы для него то же самое и не думала бы ни о чём постороннем. Несколько раз глубоко вдохнув, девушка обнаружила, что ее ребра все еще затянуты эластичным бинтом. Но боли она уже практически не чувствовала. Значит, хотя бы переломов не было. Ушибы она уж как-нибудь переживет. Туго перебинтованное бедро едва заметно ныло. Но, кажется, и оно не доставит много проблем. — Да. На заживающие ссадины и синяки Кай попросту не обратил внимания. Позволив себе еще пару минут полежать в постели, она с интересом осмотрелась. Большую уютную комнату с деревянным косым потолком заливали потоки яркого света из огромных окон. Судя по стойкому приятному запаху, весь дом был деревянный, отчего внутри все согрелось каким-то домашним теплом. Интерьер был чисто мужским и в какой-то степени аскетичным. Темная мебель, тумбочка возле кровати, на которой она обнаружила лекарство и свой браслет. Большой, выложенный крупным камнем камин в углу, огонь в котором еще не до конца потух, доверху заполненная травами железная полейница. Рядом с камином у окна на двух составленных вместе креслах Пол Макс в бежевом вязаном свитере и джинсах. При дневном свете Кай увидел, что выглядит он уставшим, и даже во сне небольшая морщинка напряжения на его лбу так и не разгладилась, а под глазами залегли глубокие тени. Дотянувшись до любимого браслета, Кай тут же надел его на руку и почему-то вспомнил жетон Макса. Наверное, у каждого из агентов было что-то такое, какая-то маленькая вещица, без которой тот не отправлялся ни на одно задание и чувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы потерял её. Пунктики делающих их всех людьми. Девушка осторожно выскользнула из кровати и прихрамывая побрела в сторону балконной двери. Рядом на одной из полок кускового книжного пенала лежала пачка ментоловых сигарет и зажигалка. Она улыбнулась. Макс помнил о ней такие мелочи. Но открыв стеклянную дверь и вдохнув морозный воздух с запахом хвои, поняла, что курить совсем не хочется. Оставшись стоять на пороге, она потрогала босыми пальцами пушистый снег, покрывший пол открытого балкона, и отдёрнула ногу, жмурясь от удовольствия. «Зачем ты встала?» «Да еще и вышла на холод». Кайп вздрогнула от раздавшегося совсем близко хриплого после сна голоса, а через мгновение на ее плечи легло теплое одеяло. «Хотела подышать свежим воздухом. Не думала, что разбужу тебя. Почему ты спишь в кресле?» Макс размял рукой затекшую шею, хрустнул плечами и только потом ответил. «Кайп!» Здесь только одна законченная спальня. Вторую я не успел доделать. Внизу есть диван, но, в общем, мало ли что. Ты мог лечь со мной. Кровать-то просто огромная. Я помню про твои личные границы. Стоя рядом, он перевёл хмурый взгляд на лес, где в нескольких метрах от дома среди чернеющих стволов поблёскивало небольшое горное озеро. Да и после того, что произошло в Париже, ты вряд ли обрадовалась бы обнаружив меня в своей постели. Прикрыв глаза и утаись в одеяло, Кая облокотилась плечом на дверной косяк и промолчала. А Парижу не хотелось ни говорить, ни вспоминать. Слушай, мне жаль, что я всё это сказал. Ну, ты сказал, что думал? Мне сделать вид, что ей всё равно, оказалось даже проще, чем она могла вообразить. Но в груди всё скрутилось от обиды и разочарования. И я никогда о себе так не думал. Меня накрыло, и я сам не понял, как это вырвалось и почему. Ладно, равнодушно дёрнув плечами, Кай вернулся в комнату. Я бы не отказался принять душ. «И, возможно, у тебя есть что-то из одежды».